Глава восьмая. Имя, ранг мне ни о чем не сказали, а вот имя показалось необычным. И главное, с чем в библиотеке не способен справиться пробужденный с и р а н г а Книжку с полки достать. Девушка привела меня к катающейся лестнице, с помощью которой можно достать до верхних полок. Она стояла около стеллажа, наполненного такими старыми книгами. что даже на вид казались старше, чем я. Вот, можешь достать вон ту красную? Дэйми указала на самую верхнюю полку. э М, я не понял, в чем состояла сложность. Как бы п о д н и т ь с ь по лестнице и п р о т я н и руку? Нет? Я боюсь высоты. Девушка выглядела смущенная, говоря это. Голова начинает кружиться, даже когда просто на стол стою. Ясно. Сейчас помогу. Услышав ее причину, начал подниматься наверх. Вранье это было, Ириана говорила серьезно. Не важно, мне не трудно. Поднявшись, взял с полки нужный том и развернул его полюбопытствовать. Это оказалась книга с техниками, не сразу понятно какими, однако здесь о п и с ы в а е т с я последовательность печатей, глаза и эффекты. Что там? нетерпеливо спросила Деми. Техники? о н о Да. Спустившись, передал девушке книгу. Она сразу же начала ее листать, останавливаясь на названиях техник. Я стоял и ждал ее реакции, так как она слишком увлеченно это делала. Спасибо. Только это ей услышал от нее, после чего проводил взглядом удаляющуюся фигуру. Получив, чего хочет, она тут же смылась. Ее я нашел в общем зале, п р о д о л ж а ю щ у ю читать по-прежнему увлеченно. Девушка ни на что не обращала внимания и от чтения отрывалась только чтобы скопировать страницу или найти что-то в сети. По всей видимости, она намерена собрать большой арсенал техник. Ее пример был довольно заразителен, тем более большое количество техник поможет выжить в трудных ситуациях. И все же, сперва я хотел бы осмотреть другие места бастиона. Помимо новых кадетов, тут хватало и прежних с раннего потока, они отличались более уверенной походкой и перемещались, как правило, группами. Возраст кадетов варьировался от подросткового, когда люди только закончили школу, до почтенных лет. Да, стражем можно стать в любой момент своей жизни. Единственные условия: необходимо пройти программу общего образования и обладать подходящим бастионом магическим потенциалом. Остальное вторично, так как магия позволяет оставаться полным сил, поэтому даже люди в годах вели себя активно. Однако возрастное разделение все же присутствовало. С верстником проще найти о б щ и й я з ы к друг с другом, и оттого я редко встречал разрозненные группы. Такая же ситуация была и с разделением на пол. Девочки к девочкам, женщинам к женщинам. Для меня всегда было трудно заводить друзей, поэтому я не жду от бастиона времени, п р о в е д е н н о м в кругу близких знакомых. Мне от этого места нужна только подготовка. В остальном буду полагаться на случай. Следующим местом, которое я посетил, стала столовая. Жилой корпус соседствовал с ним и занимал несколько помещений. Здесь все выглядело словно в дорогой школе. Удобные мягкие стулья, широкие столы, рассчитанные на человек десять каждый. Сейчас наступило время обеда, так что народу тут хватало, и можно было оценить, как кадеты предпочитают есть. По всей видимости, они разбиваются на группы и принимают пищу совместно, занимая один из столов. И все же одиночек хватало. Они сидели обособленно, даже если находились за одним столом с группой. Мне тоже предстоит быть одним из таких. п р е с к у р а н т кухни радовал разнообразием. Питались кадеты тут очень неплохо, даже если комплексно. И только один момент портил ожидания от столовой. Если я хочу тут хорошо питаться, то должен платить местной валютой, которая, к слову, зарабатывается всякими активностями. Без нее меня ожидает трехразовое сбалансирование питания без полета фантазии. Покинув столовую, направился на выход из здания, чтобы добраться до полигонов. Там на данный момент было довольно живленно. Как я понял, свобода выбора чем и когда себя занять была настолько широка, что можно хоть целые сутки тренироваться. Единственное ограничение – это фиксированное время лекций преподавателей, где лишь от тебя зависит ходить на них или нет. Полигоны удивили меня своей аурой жестокости. Тут даже просто находиться опасно, не то что отрабатывать техники. Тут собрались пробужденные, которые имеют только примерное понятие, как ведет себя выученная ими техника. Оттого есть вероятность навредить окружающим. По всей видимости, это понимали все, потому и держались друг от друга на максимально возможном расстоянии. Однако желающих испробовать новую технику хватает, или к а д е т ы делают исключение, вклиниваясь на вроде как безопасное свободное пространство. Для себя я решил, что если и буду что-то отрабатывать, то в менее оживленное время. Тут помимо даранговых пробужденных полно стражей сиранга, они могут и молнию в спину швырнуть. Будет неприятно, если подобное произойдет. И да, дальнобойные техники оказались одними из самых популярных для отработки на полигоне. п о л и г о н ы для пристрелки оружия я прошел, решив туда заглянуть, когда обзаведусь нормальной пушкой. А вот тот, где отрабатывают ближний бой, посетил в обязательном порядке, так как эти два полигона соседствовали. И я не сразу понял, что хлопки выстрелов сменились звоном клинков. Тут творился еще б о л ь ш и й хаос, нежели на полигоне отработки техник. Прежде всего толпы кадетов стояли куда более плотнее друг к другу и двигались они очень быстро. Самое популярное место тут и говорить не о чем, так как основная боевая сила пробужденных – это превосходство физических возможностей. Этому уделяют особое внимание. Каждая сработавшая техника снижает возможности стража. Поэтому их используют только в особых случаях и в качестве козыря. Страж высокого ранга способен двигаться с огромной скоростью, а при борьбе с равным себе противником любая задержка может стоить жизни. Огнестрельное оружие срабатывает медленно, да и от пули можно уйти, не говоря уже о том, что обычно все просто не позволяют нацелиться на себя. Поэтому стражи предпочитают ближний бой. Все это время мне сильно везло. И в основном удавалось побеждать сильных пробужденных за счет эффекта неожиданности, во многом благодаря сокрытию присутствия и намерения. Враги банально не ожидали, что я могу о г р ы з а т ь с я вот и поплатились. И все же подавляющее большинство присутствующих здесь это ветераны бастиона, которые умеют сражаться. Даже сейчас, смотря на то, как они махают оружием, у меня и мысль не возникает сомневаться в их умениях. И все же в тот раз рейдеры разобрались с гарнизоном форта, даже когда там было вдвое больше стражей. Люди без доступа к нормальным ресурсам, к качественному обучению и комфортному отдыху наголо упревосходили бойцов бастиона, не оставив им даже шанса. Если бы не Маргарита, пали бы все. Почему рейдеры, что находятся в более сложных условиях жизни, были намного сильнее, чем обученные стражи? Я же вижу, что кадеты сильны, так почему? Не отыскав ответа, уже хотел было уходить, но развернувшись, увидел парня, который стоял в метре от меня и улыбался. Еле заметное движение, и мне стало ясно, что стоит он там довольно долго и ждет, когда я выйду из своих размышлений. Привет, не хочешь устроить спаринг? Парень выглядел простым, как укол. Такие с первых минут знакомства располагают к себе и совершенно не вызывают негатива. Вот и я не чувствовал себя неуютно, когда смотрел на него. Я пока просто о с м а т р и в а ю с ь Только сегодня прибыл. Тем не менее драться сейчас мои планы не входило. Этого добрая мне в последнее время с головой хватает. Да ладно тебе! Пару раз обменяемся ударами, хоть п о д р и м с я Ты же такой же д р е н г как и я. Это удача, что у нас обоих нет спарринг-партнера. Соглашайся. А я тебе личную экскурсию потом устрою с девчонками красивыми познакомлю. Хочешь? Его напор был наполнен энтузиазмом и искренностью. Казалось, парень уже знал, что я соглашусь, и лишь разгонял мои сопутствующие сомнения, превращая нежелательное дело в хорошую сделку. Добро, только без девочек, и я буду махать двумя клинками. У парня на бедрах были ножны с парой каких-то торчащих оттуда палок. Не знаю, каким оружием он владеет, но оно тоже парное и довольно экзотическое. Ты даже не представляешь, как я рад, что ты тоже парным оружием владеешь. Я думал, как и все, с одной полосой стали в руке меня с и д Сидзвад... в а т А тебя, Джон, просто ответил я и отправился к постаменту с тренировочным оружием. Может, мы за твоим сбегаем? Своим это в с я к о с п о д р у ч н е е махать. Он заметил, что я иду к арсеналу, и, видимо, предположил, что мои клинки находятся в личной комнате. Далеко придется идти. Я свои потерял, а замену пока не нашел. Уж прости. Арсенал не мог похвастаться разнообразием холодного оружия. Тут в основном были самые популярные образцы вроде тяжелых мечей, топоров или молотов. Пробужденные очень сильные, и оружие любят использовать под стать своих возможностей. Мой выбор пал на два широких меча длиной чуть больше одного метра с н у ш и т о й гардой в качестве противовеса. Радует, что они хотя бы сбалансированы, а то я думал увидеть обычные полосы стали с импровизированной гардой. Хороший выбор. Такими можно еще и защищаться, считай, узкие щиты в руках. Оценил мой выбор Сид. х о т ь и был не полностью прав. Этим оружием действительно можно прикрываться от пуль. Однако они пропустят осколки или даже рикошет, что уже большой минус. Отбивать м е ч о м пули гиблое дело. Можно только сбивать траекторию полета, иначе никак. Объяснять ему это само собой я не стал. С его оружием от обстрела только уклоняться. К слову о нем, парень, правда, имел экзотическое оружие, стальные шипастые нунчаки. Вот чем владел Сид, от чего у меня сразу подкрались сомнения на его счет. уже только по ним можно сделать вывод, что парень ориентируется на скорость и ловкость. И да, блокировать его удары будет серьезной ошибкой. Он этими своими палками пробьет любой мой блок. Тут и думать нечего. Какие правила? Только посмотрев на остальных кадетов и то, как они дерутся, складывается впечатление, что правил нет. Пока один из нат не выйдет из строя, конечно, в лазарете восстановят любые повреждения, даже твои шрамы на лице, если они поддаются лечению. Это было одно из первых, что я узнал, когда прибыл сюда. Интересно, комплексное исцеление высокого уровня. Чтобы за раз поставить кадета на ноги из ужасного состояния, нужно потратить немало магии. Тогда не будем сдерживаться, доведем друг друга до края, ведь мне тоже есть чего заштопать. Парень коротко засмеялся и оттянул себе воротник, где я увидел след сильного ожога. Он уродливым шрамом шел от середины шеи и до груди. Выглядело это словно г у кислотой облил. и Где умудрился? Отвечу, если расскажешь про свои. Стая волков покусала, сказал я, пожав плечами. Неужели мои шрамы выглядят так страшно? А в меня плюнула шестипалая гадюка. Хороший доспех растворился за секунды. Еле его скинуть успел. Не слабо. Ты охотился? Я был удивлен его ожогом. Шестипалая гадюка один из самых опасных видов мутантов в нашей местности. Они из тех, на кого сложнее всего охотиться. Один на один такую тварь одолеть практически невозможно, особенно если бой идет на ее территории. И все из-за нескольких особенностей, дающих ей неоспоримое преимущество. Прежде всего камуфляж и небольшие размеры, позволяющие ему танту незаметно перемещаться среди зарослей, очень быстро и бесшумно передвигаться. Пробужденным приходится быть максимально осторожными при столкновении с шестипалой гадюкой. Ведь она атакует всегда неожиданно. Для этого в команде охотников всегда есть кто-то с хорошим ч у т ь е м или чем-то способным быстро оценить обстановку. Далеко не все браслеты могут уследить за перемещением мутанта. Там всегда есть погрешность, и пусть она ничтожна, с р а ж е н и и с таким мутантом это ощутимо. к Ислота, ш е с т и п а л о й гадюки с п о с о б н а в к о р о т к и е м г н о в е н и я растворить лист укрепленного металла толщиной в пять миллиметров, не говоря уже о ткани. На данный момент единственный способ противодействия ей – это просто всеми способами избегать плевка гадюки, так как эффективной защиты от кислоты нет. Почти год и все ради того, чтобы попасть сюда. На ну что начнем? Нончаки превратились в два движущихся в воздухе круга. Только сейчас до меня дошло, насколько умел этот парень. Он промышлял охотой на мутантов около года и на практике освоил свое оружие. С ним же и сражался против мутантов во множестве различных ситуаций. Сейчас мне предстоит опробовать на себе все, чего он достиг в собственном развитии за это время. Чем занимался я? Выживал, полагаясь на огнестрельное оружие, и с помощью него же справлялся с противником. Да, пусть моими врагами были в основном люди, причем на несколько порядков могуществе не н меня. Я побеждал не за счет собственных умений, я жил только благодаря факторам, которые достались без труда сами собой. м н е у ж е был ясен исход спарринга? Однако появился азарт, проверить, чего я стою. Показать самому себе, что мое развитие не стоит на месте, оно просто идет другим путем. Встав стойку и отключив с е б е эмоции с болью, тут же у ш ё л в блок, с трудом заметив, как Сит налетел на меня, нанеся удар обоими нунчаками. Эта атака была проста и незатейлива, легко читалась и совершенно не подходила тому, кто долгое время охотился на мутантов. Первая его атака и я тут же совершил ошибку, попытавшись ее заблокировать. Меня снесло, словно стакан со стола сильной рукой. Мир вернулся в статичное состояние с совершенно другой картинкой, нежели чем до этого. Но мои руки по-прежнему держали выбранные в арсенале мечи. К моему удивлению, они были погнуты и частично расколоты, как если бы приняли на себя пулю крупного калибра. Когда же я захотел их убрать, понял, что оба клинка вонзились мне в плечо, что по всей видимости и отправило меня в полет. Ко мне подбежал незнакомый парень с широким топором в руках и обеспокоенным лицом. Я его не знал. Вы как? Эй, какого х р е н а ты творишь? Второй вопрос он задал подоспевшему с и д у который улыбался как ненормальный. Джон, ты заблокировал, воскликнул он, взмахнув руками. Ты смог заметить удар? Ты что несешь? Обладатель топора толкнул Сида, после чего подскочил кому-то справа от меня. Дайл, эй, посмотри на меня. Как ты встать можешь? Повернув голову, я только сейчас заметил, что рядом со мной лежит парень в довольно хреновом состоянии. Его шатает. Я видел, как неохотно слушается его тело. Он словно пьяный, что страдом воспринимает действительность. И это что? Выходит, я его с ног сбил? Джон, нет, ты хоть понял, что произошло? Сид подскочил ко мне и поставил меня на ноги одним движением. Его настойчивость не дала мне времени что-то предпринять. Я даже проверить себя на перелому не успел. Однако, как оказалось, стоять я мог. Этого ураган человека, если не остановить, он усугубит ситуацию. Может, тут в б а с т и о н е и принято не обращать внимания на травмы. Однако я тут первый день. Мне нужно освоиться, проникнуться менталитетом. д а й л и его партнер, по всей видимости, такие же новички. Они не станут воспринимать случившееся нормально. Они затаят обиду, а мне враги тут не нужны. Сделав вид, что пошатнулся, схватился за шею Сида, дабы остаться стоять на ногах. Однако стоило мне оторвать его от восторгов, перешел к делу. Захлопнись на мгновение и выдерни железки из моего тела. О, точно. Он было взялся за них, чтобы дернуть, но остановил себя. с л у ш а й а может сразу л а ц а р е т с ы ь усмехнулся я. Исид сразу же выдернул остатки мечей из моего плеча без всякой жалости. Сперва его выражение лица выражало превосходство, однако стоило ему сообразить, что я даже не поморщился от б о р и да и крови нет, выражение его лица сменилось удивлением, а затем непониманием. А вот теперь идем в лазарет. Вам помощь нужна или сами справитесь? Обратился я к пострадавшим. Однако они смотрели на меня с растянутыми от изумления лицами. Чего? Тебе не больно? Да, тебе что, не больно? в Мешался Сид, приблизившись и рассматривая рану. А должно быть? Удивился я их вопросом. Техника обезболивания и остановка кровотечения разве не входит в обязательную предварительную подготовку перед спарингом? Мне было предельно ясно, что они имеют в виду. Однако я решил включить дурачка. Единственное, есть некоторые сомнения насчет таких убогих хитростей. После знакомства с д а х а к а мне кажется, все видят меня насквозь.